Глава двадцатая «У моей Арелии есть брат. Это из-за него она связалась с тем типом, который дал призывную табличку для огонька», внезапно выложил мой рефлект. Мы едва за ворота резиденции дома зной вышли, как он решил раскрыть все секреты. Я только рот от удивления разинула. Ар словно мысли мои читал и озвучивал то, в чем сама я не могла, но очень хотела признаться. «Что за тип?» деловито уточнила Шер. «Расставщик» с уверенностью сообщил Скит, как само собой разумеющееся Тут уж я не выдержала. «Откуда ты это знаешь? А ты?» выдохнула я, посмотрев сначала на рефлекта, а потом на своего истинного. Но они пожали плечами. Прояснила ситуацию Шер. «Лия, рефлект — это твое отражение. Он, можно сказать, ты и есть. У тебя от него нет секретов. Это невозможно. И Ар способен говорить все, что не можешь сказать ты так что ничему не удивляйся, но помни, рефлекты никогда не навредит рефракту. Твой арни расскажет ничего такого, о чем бы ты рассказывать не хотела». Я выдохнула с облегчением, а скит обнял меня за плечи и прижал к себе. «Значит, они шантажировали тебя братом? Что ж, пойдем заберем его», — решительно сказала, легонько меня тряхнув. «Постой, ростовщик не держит своих пленников в винте и отвертке». Это я тебе со стопроцентной гарантией говорю. Проверял. Остановил порыв скита Саверин. Сами допросим или вызовем дядю Фаерхана? Уточнил мой муж. Я только и успевала переводить взгляд с одного парня на другого. Не надо его звать, ты что? возмутилась Шер. Они со свекровью опять заведут разговор о внуках. Это же какой повод нас с Савом в очередной раз достать? Я найду брата Релли без посторонней помощи. Из газет я знала, что правитель земелья Фаерхан Зной, отец Шерлин, а его супруга Леди Тиера Стужа, мать Саверина. Вот такая странная у них семья. Пока я молча слушала глав дома природы, у меня возникла одна идея. Раз ярла там нет, а Шерлин легко его найдет без участия ростовщика, может, я смогу поменять местами этот винт и отвертку и дом своих родителей, а? Как думаешь, Ар, что я для этого должна сделать? Решительно вклинившись в разговор, спросила я, и вокруг сразу воцарилось задумчивое молчание. «А ведь хорошая идея. Ростовщику и его людям не помешает начать жизнь с нуля в новом месте», протянул Саверин. «Рэш, ты в том мире был. Скажи, он достаточно суровый для перевоспитания разбалованного вседозволенностью криминалитета?» «Я не понял, что ты сказал, бездонный омут», пробурчал пестрый дракон. Но мало кому понравится жить в той пустыне в окружении ящеров, без волшебного голоса, какой есть у мамы Арелии. Ну тогда отлично, одобряю план. Что надо делать для перемещения кусков миров? Хлопнула в ладоши Шер. Мы не знаем, где тот мир, в котором теперь живут наши родители. Надо видеть кусок планеты, который брать и менять. Возмущенный забил крылышками Ар. Идем, покажу. Сгреб его в охапку Рэш, и рефлекты исчезли. А Шерилин открыла портал на земелье прямиком к переулку, где располагалось злополучное заведение, винт и отвертка. «Уверена, что хочешь поселить родители именно здесь», протянул скит, скептически разглядывая пустынный переулок. «Именно тут затерялось заброшенное промышленное здание, в подвалах которого ростовщик обустроил свой притон. Я не столько хочу перенести сюда родителей, сколько отправить в дикий мир ростовщика и его подручных», созналась я. «А посетители и персонал? Вдруг среди них будут невинные жертвы?» Не унимался мой муж, выкладывая мои внутренние сомнения вслух. скит ну хватит тебе. Всех, кто попал случайно, вытащим и обратно перенесем», — отмахнулась Шер. «Сделаем лучше. Давайте пока ждем, я поищу брата Арелии. Дай-ка мне руку, дорогая». Я протянула руку универсальному магу, совершенно не сомневаясь, что в ее арсенале есть подходящая для розыска пропавших людей способность. Шер прикрыла глаза, сосредотачиваясь, а через минуту открыла и посмотрела на меня виновато «Он жив?» — перепугалась я и закрыла ладонью рот, чтобы не закричать. «О да, он жив и даже вполне счастлив. Не жаль, Лия, но твой брат там!» Шерлин кивнула на винт и отвертку. «Его никто не держит. Он там по собственному желанию и прямо сейчас делает ставку, держа на коленях двух девиц». Я стиснула кулаки и сжала зубы. От обиды на миг замутило, но я прикусила щеку и напомнила себе, что не встретила бы Скита, если бы не предательство брата. Немного полегчало. «Что ж, значит, Ярл отправится покорять новый мир вместе со своими дружками», процедила я, смахивая слезы. И именно в этот момент из пространства вывалились Рэш и Ар. «Я готов», — доложил мой дракончик и влетел мне в руки. Я его обняла. Пристально посмотрела на здание, представила отчий дом и от души пожелала поменять их местами. Сила ударила в рефлекта. Он раскрыл пасть, выпуская из себя магию. Пространство подернулось маревом, закружилось. А когда через миг все рассеялось и стабилизировалось, вместо заброшенного здания перед нами стоял дом с зеленым газоном, аккуратной аллейкой и ошарашенными папой и мамой на крыльце. Я сорвалась с места и с криками кинулась к ним, ощущая за своей спиной колоссальную поддержку. Мой муж – моя истинная пара, мой рефлект – мое отражение, мои новые друзья – все они спешили следом за мной, чтобы поддержать и помочь объясниться с родителями.